«Для моих безобразий места много не надо», — признался я. «Порою хватает письменного стола, чтобы всласть поизмываться». «О, — заявила Виндулка, — как это эротично! Расскажите, пожалуйста, поподробнее, а то со столами у меня проблема». «Пожалуйста», — согласился я. «Автор — это литературная мясорубка, которая пускает на фарш целые куски жизни» и получаются на обед котлеты по-пражски или чешско-марабские фрикадельки, в зависимости от того, что изначально запузырите. Тут Ержигеллер достал из своего саквояжа фляжку коньяка и краковские колбаски. Затем три металлических рюмочки и оценил, как это все интересно. Главное, чтобы не каждый день предусмотрительно добавил Ержигеллер и распрыскал коньяк по рюмочкам. Мы ежедневно несем вздор. И не считаем это предосудительным. Каждый вечер поднимаем за здравную чашу идиотизма, думая, что наставляем друг друга на путь истинный. И никогда с похмелья я не чувствовал себя хуже, как после высказанной накануне глупости. Поэтому рекомендую всем принимать оправдательную рюмочку, чтобы не выглядеть дураком в трезвом сознании. Пить или молчать — вот в чем вопрос шучу, конечно. — Так значит, вы автор? — спросил Ержигелев. — Ищите место для вдохновения и симпозиума. Могу предложить вам второй этаж в смешанном стиле. Вдобавок, — заметила Виндулка, — вы можете наплодить у нас гостей по собственному усмотрению, а я стану разгуливать по саду и буквально напрашиваться на авторские ремарки. Предложение, конечно, было заманчивым, но... «Боюсь, что не оправдаю ваших надежд, как автор», — осторожно произнес я. «У меня еще нет сюжета». Виндулка и Ержигеллер ехидно переглянулись. «Постойте», — улыбнулся Геллер. «Я вам сейчас расскажу один сюжет». Эпилог Геллер. Известный чешский литературный критик и кинематографист. Свою работу в кино он начал в 1982 году с должности осветителя на киностудии Барандов, но уже в 1988 году получил приз жюри критиков на фестивале в Сан-Себастьяне за короткометражный фильм Жизнь 12 брандмейстеров. В последующие годы Геллер сочетает учебу на высших сценарных курсах с успешным ведением рекламного бизнеса. Широкую литературную известность Геллер приобрел в 1998 году после выхода романа Легкий завтрак в тени Некрополя», первого из предполагаемой трилогии. Книга стала в Чехии бестселлером, переведена на восемь европейских языков. Готовится экранизация. Перевод Анны Владимировой